В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конократство процветает. Самогонщики, бандиты селенину убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последние игры. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать. Спокойно спать в своих хатах.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 Его начальником, а меня второй. Не-не-не-не. Нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Проховича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен. Постараюсь. Ну, Герб, ты. То есть, рад служить, товарищ начальник.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 Спекулянтам и прочей нечести пощады не будет. Едет! Ну, о, Едет, Анна Семена! Новый начальник едет, на бречке так и пылит. А, ну, Нюра, можно ли так врываться? И патлы, патлы хоть своей пригласили. Семь минут, Анна Семена! Слушайте Вот еще. Да. Он. Он. Так ко мне зеркальце. И убрала, бы ты лучше, Он бумажки какие-то валяются. Ой, ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семеновна Мурашка. Я делопроизводитель. Так. А это Нюра, наш курьер. Она же уборщица. Здравствуйте.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 Ну и начальник. Да, деловой. В кожанке при оружии. Ух, левольверт. бы две у пояса. Ружо. Зверь не человек. Надо добавить, что помимо новенького карабина и двух бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал. Ни с белыми, ни с петлюровцами. А две свои бомбы-лимонки... Он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами. Азеленно! Ну что, а такое? что такое, что так? Хрищенко с начальником с операции вернулись! От самогонщиков. Три аппарата конфи... конфиг. Ой. Ну, одним словом, забрали. Нюра, ну помолчи. Ну, неужели нельзя потише? Ну, когда у меня голос такой, Анна Нюрка! Да помоги же, чёрт! Сейчас, товарищ Крещенко, семь минут! Так, здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день. Будьте добры, акт составьте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, акт...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 А, закуска, товарищ начальник, е. Какая тебе еще закуска? Как же, самогон без закуси пить не рекомендуется. Ладно, Грищенко, отставить шуточки. Вот, прошу вас. Так, все правильно. Все правильно, подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем. То побойтесь бога, товарищ начальник. Бить такой товар да краще же выпить его. Пить? Вещественное доказательство? А сничтожать? Ну, как можно? Такую ценную вещь. Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу.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 Но за три месяца, кроме преследования самогонщиков до двух-трех пустяковых дел по краже гусей и уток, Володя ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание. Дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За три месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды,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 Володя, ты? Входи, входи. Здравствуйте, Виктор Прокофьевич. Как здоровье? Ой, здоровье. Это скучная история, Володя, для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка диабета и камней в почках. Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите. Да не хочу я нежить в постели своей болячки. Ой. Что, Виктор Прокофьевич? Что так больно, что ли? Да ты? катар проклятый забирает собака. Ну а... да ничего. Слушай насчет Сашки Червня. Я уж и план набросил. Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Паркович. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц. Он самый. Это ему принадлежит знаменитый афоризм, хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Да я это слышал опаснейший бандит. Да вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах. Угу. В каждом кармане по пистолету курки на взводе. И Стреляет в живот врагу. Ему еще никто не успел сказать руки вверх. Знаю, знаю, Володя. Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру? Ну, видишь ли, Володя, Федька бык мелкий вор, вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать червне и тем доказать, что порывает с преступным миром. Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы. Вот уже неделю от него ни слуха ни духу. Как сбежал, и все. Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло. То ты и делаешь, то есть известие от Федьки Быка. Как есть? Ну что же вы молчите? Ч -ч -ч. Нет, Виктор Паргович, ну ты... То... Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа, малина червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом. А вот, вот это что за крест? А, в этом месте, вот где крест...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 Вот в учебнике судебной медицины... Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Ну? Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернемся и уйдем. Вот и все. Ну, а если засада, измена? Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком. А нас с Грищенко будет трое. Так, договорились, Виктор Пракович. Встреча завтра в угрозыске в кабинете Григория Михайловича. Ночуешь у меня? Нет, Виктор Прокович. Вернусь в Севериновку.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 Ну, поторопись, поторопись. А что? О, уже и не слыхать ничего. Ну, скорее, скорее, Грищенко. Ты ты, стой, а я пиду. какой славный фургончик промчался. Ага. Парень лихой до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог. Товарищ начальник! Крищенка! Чего-то, Что случилось, Нюра? Скорей, скорей, товарищ начальник, только что на глазах у всего народа. Но. Ой. А ну, в чем дело, говори. Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей. Да какой красавчик?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 Зеленый фургон у мы бачили? Бачили? Ну-ну. Хлопца на том фургоне мы бачили? Бачили? Ну и что? Так кто ж красавчик и был? В погоню? То в какую погоню? Коню у нас заморены, а ее жеребцы бачили свежие. Грищенко. Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.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 Zurepti vurony, biele lysen, en hoesten strijzen. Wat is je schat? Oh, konijnen kovany. En wat is een Naadesu, krasauchek, bediende, en anders? Tovarisch, nadenken. We hebben gegeten. Oh, wat, ik heb een boek met Grieks. Je zegt dat met kwarren. Neem de helft. Dank je, Grieks. ж We hebben vanmorgen gereden. niet veel gedaan. Het is niet het Eet,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 Ну, вытянься, Кашутова. Ну! Ну, как разгадать намерения преступника? Теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну, вот ш, что бы ты, Грищенко, сделал на месте красавчика? <связь> Обесъезная. Я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы.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 Да, они за дарма уезди, вас так хвалят. Хм. Ну а, а ты по, по чем знаешь? Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят Володя, я извиняюсь, это не так вас зовут. Айен, говорят необыкновенной проницательности. Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями с Грищенко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 Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову. Володя, входи, входи. Что <свят> так рано прибыл? а? Я, я потом все расскажу. Жутко спешу. Грищенко был у вас? Да? Был. Был. Вон, полную корзину оставил. Исхитрился и здесь, на базаре спекулянтов потрясти. Добро бы государству, а то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенки, взяточник он. Да, что же вы говорите, Виктор Прокофьевич? Да он этих спекулянтов заверстучивает. Хм, а какое у него обоняние. Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнет и тут же определит, какой гонят самогон.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 Значит, пальто-то мое что, опять возьмешь? Хм. Было бы здорово, Виктор Прокович. Да надевай, а не жарковато да. будет? Да нет, что А знаете мой девиз? Агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Мне же через весь город шагать. Особенно район гимназий. кишмя кишит знакомыми. Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошел по направлению к Балковской. В конце Морозлиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем. На нем были щегольские брюки-клеш и куртка, воротник который был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Поймав на себе быстрый рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему. Здрасте. А мое вам с кисточкой. Ваша карточка мне знакома, не запомню только из какого она альбома. Я вас сразу узнал. Мы были знакомы по футбольной команде «Черное море». Вот оно что. Угу. Верно, верно, верно. Нет, я-то играл от команды «Азовское море». Приятная встреча. Давай. Ну, привет, мне направо. А и мне тоже. Так ты играл форвардом. Точно, форвардом. Какая память? А вы вратарем у черноморцев. Да я помню, один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. <свят> Два <свят> года тому назад, да? Да, точно как в аптеке. Ну вот. Ну, простите, тороплюсь. Мне в этот переулок. На нам как раз по дороге. Ну как ты живешь? Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукцию. Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое пальто оторвал? Ну, это... отцовское. А где теперь ваш правый защитник, Звенчик? Стал петлюровцем. Его порубали белые. Mm. Тебе куда? Мне налево. Смотри! И мне туда же. Так Володя с черноморским вратарем...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 Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный конокрад, преступник, красавчик, мною пойман и доставлен. Вот он! Попался, наконец, младшего милиционера! Слушаю, товарищ начальник! Уведите арестованного на допрос. Слушаю, товарищ начальник! Арестованный! Налево кругом! Марш!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 Вам пора собираться на ставки, брат Черня. Товарищ начальник, товарищ начальник, я виновата. Младший милиционер Сургучева, прекратите истерику, в чем дело? Арестованный по дороге на запрос сбежал. Да как же это так? Только за ворота вышли. Успокойтесь, товарищ Сургучева, выйдите отсюда. Ну. Прекратите истерику. А. А -а -а. Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника-красавчика. Да. Ну что же это такое, Григорий Михайлович? Найдем, Володя, найдем, не тужи, найдем. До сих пор он был неуловим, никто его и в лицо-то не знал, а теперь обязательно найдем бандит Червень. Это, товарищ иконократа. Наклада, ну, возьми это... себя в руки, Володя. Шестаков, Грищенко, заходите. Явились по вашему приказанию, товарищ начальник. Тут -то мы. Ну ладно, хорошо. Виктор Прокофьев, вы Наган проверили? Проверил. Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке? А я же, товарищ начальник? Кольт лимонки при мне. Ну? Пошли. Эх, Виктор Прогович, ну зачем же вы надели свои деревянные сандали?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 Сами. Да не в этом дело. Вы уж поймали красавчика, но хватит пока с вас. Дайте старику раз в жизни поймать преступника. Ну, ладно, Виктор Паркович, будь по-вашему. Так, пошли. Долго еще пробирались Шестаков, Грищенко и Володя сквозь дыры дощатых заборов, пока не дошли до облезлого двухэтажного дома с каменной подворотней. Это и была малина Сашки-Червня. Володя шел сзади, проверяя по карманному зеркальцу, не выслеживает ли их кто-нибудь. Такова уж воровская доля, В нашей жизни часто так бывает, Мы навеки расстаем за волей. Но наш брат нигде не унывает, Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся и кивнул Володе. Володя побежал. Лопата была на месте. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, где справа дверь, за которой находится червень. Дорогая, ведь ворон не ловят. Только соловьи сидят по клеткам. Дорогая, ведь ворон не ловят. Руки вверх! Не с места стрелять буду. Черт, как их много! Убегут! Как бы прибери дверь. Не ломайте дверь! Стрелять буду! Кто здесь? Председатель Домкова. На свист прибежал. Телефон далеко? Да Нет, за углом, рядом. Бегите к телефону. Звоните в угрозы к дежурному по городу без номера. Повторите. Так, дежурному по городу без номера. Чтоб срочно выезжала летучка на ставки. Летучка на ставки. Они в курсе дела. Куда, поняли? Понял, Бегите, бегите, живо. А, черт, сейчас дверь выломает. Держится на одних петлях. Володя понял, что наступил решающий момент Надо было во что бы то ни стало Напугать бандитов Потому что испуганный бандит Это побежденный бандит Володя схватил одну из своих заветных лимонок Вырвал кольцо и бросил бомбу в коридорчик Сдавайтесь Сдавайтесь, иначе все будете перебиты Кто не подчинится, взорву Товарищ начальник Товарищ начальник дозвонился. Дозвонился, едут. Спасибо, едут. спасибо. Эй, вы, бандилки, сдаетесь или нет? Сдаемся. Выходи безоружными, по одному с затылками вперед. Руки вверх. А? Так, сколько их считайте, товарищ? Слушай, один, два, три. О, женщина. Четыре. Становись тут, к стенке лицом. А сюда, вот. Руки не опускать. Все выходи. Выходи. Пять, шесть, две женщины. 8, 9. Эй, пожалей. Восемь, девять. А еще. Где червень? А не червень, а не Виктор Прокофьевич. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой! Руки вверх! Кто-то отвечает! Че меня? Навекайтесь! Это я, товарищ начальник! Грищенко! Душу да что ж ты руки-то понял? Сзадом задом, как бандит, пятишься. Это что, вы спиреляк, у меня не шлёпнули? Ну, вот здорово! Цел! Ну что ж ты там делал внутри? Да ничего. Как стали нашего Виктора Прокофьевича топтать, я себе подумал, пока спекуть к ныше, останешься без души, да и заховался пиццел за тишок. Кто? Где Виктор Прокофьев? Ну что с ним? О, хибаш я знаю, что я доктор. Где твоя винтовка, Грищенко? Винтовка? Да, Бисы ее знаю. В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты, очнулся от контузии. Он нащупал чье-то ружье, тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу. Мушка ружья остановилась как раз на уровне груди Володи. Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Человек переводил мушку с Володиной головы на грудь и с груди на голову. «Грищенко, я приказываю тебе полезть в комнату за вверенным тебе оружием!» Да «Ну, как же я туда полез? Я чувствую, что там кто-то А муже там сейчас сам червый. Грищенко, немедленно разыщи свою винтовку, или. Ну на, на, получай свое оружие. Сдаюсь. Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его. Слушаюсь. Отскочь, отскочь, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник. Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал? Добрый вечер, гражданин начальник. Еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, куда я, туда вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. Из темноты я очень даже просто мог вас из нее шлепнуть. Только умный вор не пойдет на мокрое дело. За мокрые дела что? Шлепаю. Разговорчики. Ну нет, нет у меня оружия. Ну нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник, винтовочку. Отмечу. Винтовочку. Ну ты скажи откровенно. Как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет? Да побей меня, Гром, разве ж это мой побег? Это ж был ихний побег. Дают мне конвой, женщину-милиционера. Это же просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю, меня же люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну, чем вам доказать? Ну, вот могу дойти до тех ворот и обратно, хотите? Не зачем. Это не доказательство. Присоединяйся к арестованным. Володя! Володя! Я здесь! Володя! Володя! Доложи обстановку. Товарищ начальник, задержано 9 человек. Как? Черня пока между них не обнаружено, mm. но наверняка здесь, живой или мертвый. Ага. Необходимо обследовать комнату. К сожалению, отлучиться, пока я не имел возможности, но... Главное, там Виктор и я не знаю, что с ним. Разрешите, я... Нет, Володя, ты мне здесь нужен. Бандитов обыскали? Обыскали. Хорошо. А ну, ребята, трое в помещении, живо. Остальные грузите бандитов в машину. Володя, Володя, ты сам-то цел? Да я-то в порядке, товарищ начальник. Вот как Виктор Прокофьевич. Выносит кого-то. Шостаков. Ранен? Виктор Прокофьевич. Ну, что с ним? Жив? М -м -м. Жив, М -м -м. стонет. Сажайте, сажайте его сюда. Он без сознания. Кровь. Все лицо залито. Доктора, доктора сюда, живо. Иду, иду. Смотрите, Григорий Михайлович, Шестаков наган в руке держит. Никак пальцы разжать не могу. Вот пример доблести. Без памяти голова пробита, а нагана отдавать не хочет. Товарищ начальник, бандитов погрузили. Разрешите ехать. Подождите! Грищенко, Грищенко, дай-ка на минуту твою винтовку. Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу. Не возражаю. Грищенко, твое место с бандитами. Занимай его согласно купленным билету. И ты, красавчик, что, ждешь особого приглашения? Гражданин начальник, очень вас прошу, разрешите на чистоту. Как мужчина с мужчиной. Говори, только поскорее. Да не так это просто выговорить, гражданин начальник. Ну да, куда ни шло. Может, мы с вами никогда больше и не встретимся. Только мне нужно, чтобы вы знали... Ведь я что, я очень даже просто мог пустить вас в расход из этой винтовки, гражданин начальник. Поблажки за это ждешь? Не выйдет. Да не к тому я, понимаете. Ну, то мысль у меня такая мелькнула, понимаете. Надо же делать выбор, или-или, верно? Ну, пусть лучше я сижу, да потом человеком стану, думаю. А тут-то вы повернулись, так? И я узнал бывшего форварда. Ну, да что говорить, больше не убегу. Ну, вот, ну клянусь, ну слово бывшего вратаря, поверьте. Верю. Ну, в машину. Поехали! Товарищ начальник, винтовочку не забудьте, а? Не забуду! Доктор, как раненый. Да рано не опасно, на месяц старика продержим. Полно стекла в лбу. Бутылкой, что ли, его трахнули? Череп как будто цел. Еще кого-то выносит. У мертвый. Да это же червень. Наповал. Ну, поздравляю, Володя. Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Одесский розыск гордится тобой. Ну, поехали, было. Минуточку. Извините, товарищ начальник. Доктор. Да, слушаю вас. Подлечите, пожалуйста, Виктора Прокофьевича и от хронического катара. Катара? Да. Ну что ж, обязательно. А когда придет в себя, скажите ему, пожалуйста, что Червень убит. Так. Красавчик пойман И что Грищенко Я посадил Не забудете? Запомню А утром я приду к нему в больницу Володя Завтра я Ставлю вопрос Перед начальником Губернского розыска Чтобы тебя и Шестакова Наградили Именными «Золотыми часами».